Епископ сидел молча, сжав тонкие губы и глядя на угол стола. Потом он сказал совсем тихо, «Я не ожидал от вас этого». «Чего, ваше Преосвященство?» — спросил озадаченный прокурор. «Даже вы, блюститель правосудия, как бы оправдываете действия Сальватора, находя его операции не лишенными целесообразности. Но что же здесь плохого? И затрудняетесь?» определить состав преступления. Суд Церкви, Небесный суд, смотрит на действия Сальватора иначе. Позвольте же прийти вам на помощь и подать совет. — Прошу вас, — смущенно произнес прокурор. Епископ заговорил тихо, постепенно повышая голос, как проповедник, как обличитель. — Вы говорите, что поступки Сальватора не лишены целесообразности. Вы считаете, что изуродованные им животные и человек получили даже некоторые преимущества, которых они не имели? Что это значит? Неужели Творец создал людей несовершенно? Неужели нужно какое-то вмешательство профессора Сальватора, чтобы придать человеческому телу совершенный вид? Потупився, не двигаясь, сидел прокурор. Перед лицом церкви он сам оказался в положении обвиняемого. Он никак не ожидал этого. Разве вы забыли, что сказано в Священном Писании? В книге «Бытия», глава 1, стих 26. «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему». И далее стих 27. «И сотворил Бог человека по образу своему». А Сальватор дерзает исказить этот образ и подобие. «И вы, даже вы, находите это целесообразным». Простите, святой отец, мог только проговорить прокурор. Не нашел ли Господь свое творение прекрасным, вдохновенно говорил епископ, законченным? Вы хорошо помните статьи законов человеческих, но забываете статьи законов божеских. Вспомните же стих 31, той же главы первой книги Бытия. «И увидел Бог все, что Он создал, и вот хорошо весьма» а ваш сальватор полагает, что нужно что-то исправлять, переделывать, уродовать, что люди должны быть земноводными существами, и вы тоже находите все это остроумным и целесообразным. Разве это не хула Бога, не святотатство, не кощунство? Или гражданские законы уже не карают у нас религиозных преступлений? Что будет, если вслед за вами все станут повторять, да, человек плохо сотворен Богом, Надо отдать человека в переделку доктору Сальватору. Разве это не чудовищный подрыв религии? Бог находил все, что создал хорошим, все свои творения. А Сальватор начинает переставлять животным головы, менять шкуры, создавать воистину богомерзкие чудовища, словно издеваясь над Создателем. И вы затрудняетесь найти в действиях Сальватора состав преступления. Епископ остановился. Он остался доволен впечатлением, которое произвела его речь на прокурора, помолчал и снова заговорил тихо, постепенно повышая голос. Я сказал, что меня больше интересует судьба Сальватора. Но разве я могу безразлично отнестись к судьбе Ихтиандра? Ведь это существо не имеет даже христианского имени, ибо Ихтиандр по-гречески значит не что иное, как «человек-рыба», даже если Ихтиандр сам не виновен? Если он является только жертвой, то он все же является богопротивным кощунственным созданием. Самим своим существованием он может смущать мысли, наводить на грешные размышления, искушать единых от малых сил, колебать слабоверных. их Ихтиандр не должен существовать. Лучше всего, если бы Господь призвал его к себе, если бы этот несчастный юноша умер от несовершенства своей изродованной природы. Епископ многозначительно посмотрел на прокурора. Во всяком случае, он должен быть обвинен, изъят, лишен свободы. Ведь за ним тоже водились кое-какие преступления. Он похищал у рыбаков рыбу, портил их сети и, в конце концов, так напугал их, что, помните, рыбаки бросили лов, и город оставался без рыбы. Безбожник Сальватор и омерзительное детище его рук их Ихтиандр — дерзкий вызов церкви, Богу, небу, и церковь не сложит оружие, пока они не будут уничтожены. Епископ продолжал свою обличительную речь. Прокурор сидел перед ним подавленный, опустив голову, не пытаясь прервать этот поток грозных слов. Когда наконец епископ окончил, прокурор поднялся, подошел к епископу и сказал глухим голосом, «Как христианин, грех мой я принесу в исповедальню, чтобы вы отпустили его, а как должностное лицо я приношу вам благодарность за ту помощь, которую вы оказали мне. Теперь мне ясно преступление Сальватора. Он будет обвинен и понесет наказание. Ихтиандра также не минит меч правосудия».